Буквально под градом осколков Андреев забрался на броню танка, открыл люк, но прежде чем нырнуть в него, осмотрел открывающийся отсюда участок плато. Немцы наступали двумя эшелонами. Первый, еще под прикрытием артиллерийского огня, прорвался через заслон между хутором и возвышенностью, за которой начинались каменоломни. Второй тоже двигался широким фронтом, почти во всю ширину косы. Танк стоял в низине, так что башня едва выступала над плато. Но еще в первый день обороны капитан установил, что эта машина с пятью снарядами к орудию вполне боеспособна и в просветах между скалами может ударить даже прямой наводкой. Удобно было вести отсюда огонь, и по левому берегу реки, но оттуда их пока не тревожили. До сих пор немцы все еще побаивались выходить на лед. И именно для ледового побоища он пока и приберегал эти боеприпасы. — Габою! — скомандовал Беркут уже под прикрытием дверцы люка, которая приняла на себя несколько пуль, больно ударив его в плечо. — Лейтенант! — «Поднять бойцов из штольни!» Он не знал, оказался ли среди тех, кто суетился наверху на карнице штольни лейтенант или нет. Но кто-то же должен был услышать его. Тем временем вступили в перестрелку посты группы заслона, выставленные по ближней гряде. Это уже в какой-то степени спасало ситуацию. Быстро освоившись в танке... Андрей довернул башню, чтобы ствол пулемета попал в просвет, и проверил оружие. Кажется, он успел вовремя. Атакующие уже подошли к тому месту, где начинался распадок, и быстро накапливались в нем. При этом немцы совершенно не обращали внимания на завершенную рыбацкой сетью и залепленную снегом башню танка, считая машину, давно вышедший из строя. Выждав еще несколько минут, Берпут подпустил вермахтовцев метров на двадцать и лишь тогда ударил по ним, по выступам скал, которые сразу же осыпали их каменными осколками, по тем нескольким фигурам, что еще только подступали к распадку. Затем, повернув башню так, чтобы видеть, в смотровую щель часть другого распадка, он навел ствол орудия верхней части огромной гранитной глыбы, венчавшей лощину, словно купол храма, и вновь подождал, пока у подножия ее накопится как можно больше наступающих. Андрей видел их серые согнутые тени, ныряющими в распадок, однако ни снарядом, ни пулями достать не мог. Единственный выход — ударить по вершине глыбы, усеяв приют немцев адским градом из камня и металла, точно таким же, каким они только что посевали русских. — Артиллерист из-за меня, конечно, неважный, — пробормотал он, посылая снаряд в казенник. — Сюда бы Кармарчука тот бы с вами поговорил, как полагается. Со всей душевностью. Но его нет, так что вы уж извините. Когда дым, грохот и султан взрыва улеглись, Беркут увидел, что фасад глыбы совершенно изменился. Та часть ее, которая нависла над низиной, рухнула вниз, очевидно искалечив и похоронив всех, кто под ней находился. Он подождал еще несколько секунд. Нет, никто не поднимался. Очень часто судьба боя зависит от того, окажется ли в нужную минуту какой-нибудь перепуганный солдатик на краю полуобвалившегося окопа, в котором никого из его защитников в живых не осталось. Вспомнилось ему мрачная присказка их преподавателя по тактике обороны, одного единственного перепуганного солдатика со своей трехлинейкой, которого иногда так не хватает. — Что, выкурили тебя, звонарь? — добродушно спросил он, оставив танк и присоединившись к звонарю и Арзамасцеву. — Да не то, чтобы совсем... Встреченные с трех сторон огнем, немцы очень быстро поняли, что в штольнях снарядами красноармейцев не достанешь, и начали пятиться за первый вал на окраину плато. Правда, от двух домов хутора, которые капитан мог видеть отсюда, остались лишь руины. Но и они опять огрызались автоматным огнем. Дело в том, что как только начался артнолет, Защитники попрятались, выдолбленных в камне подвалах, служивших теперь надежным убежищем, и никаких потерь не понесли. Выкурили таки, выкурили. Та да это я хлопцем на хутор забежал погреться, покурить, а назад не успел. Чуть германцу в пасть не угодил, хорошо, что догадался спрыгнуть в ложбину. В любом случае, возвращаться к воротам уже поздно, поэтому оставайся здесь. Впрочем, с хутора тоже пора отойти. Еще одна такая атака, и они зажмут нас возле штолен. Тогда каждый боец будет на счету. И зажмут, — согласился звонарь. — Лед на реке уже, вон какой. К утру оттуда попрут. Но драться здесь все же можно. Лучше позиции не найти. «Слышал, Ефрейтор!» Обратился Беркут к Арзамасцеву. «А ты говоришь, долг солдатский нам неведом, Пока мы вместе несколько дней еще продержимся и врага продержим». «А не продержали вы? И так что, фронт рухнул бы. Или, может, только на наших штыках он и держится?» «Все может быть», — рассудительно покачал головой Беркут. «Может, только на наших и держится, так что гордитесь!» «Или молитесь», — проворчал Ефрейтор. «Разговоры прекратить! Слушайте приказ! Остаетесь пока здесь и внимательно следите за распадком. Вдруг кто-то из вермахтовцев оживет. Я же сбегаю на хутор». Посмотрю, что там делается. Стажем остается ефрейтор Арзамасцев. Но уже уходя от бойцов, капитан услышал, как Арзамасцев негромко спросил звонаря. — Думаешь, по такому льду действительно можно пройти от берега до берега? — Да если за день не пригреет, да под луну чуть сильнее прихватит, да хоть танком езжай. Подогрел его дезертирское настроение рядовой. Беркут знал, что рано или поздно приказ этот из штаба дивизии последует. Нужны были сведения об огневых точках на правом берегу, вообще о ситуации на правобережном участке, подступающем к каменноречию. «Кого пошлем?» — обратился капитан к Глодову, как только прочел поданную ему родистам радиограмму. Но, в принципе, сформировать группу несложно, а вот чтобы в составе ее оказался человек, хоть немного знающий деревню и окрестности. Среди бойцов есть местные. Надо бы спросить, но хоть один должен бы обнаружиться. Кого бы вы ни спрашивали, отцы командиры, все равно выяснится, что такой боец у нас один Калина Войтеч, объявил случайно оказавшийся здесь Мальчевский, привыкший в промежутках между боями, околачиваться возле офицеров. Она не является бойцом, мгновенно отреагировал Андрей. Никто в состав гарнизона ее не зачислял. А кто должен был зачислять ее? праведницу Варфоломеевскую. Она сама себя хоть в генштаб зачислит, если только ей вздумается. Отставить, Мальчевский. Сами прекрасно знаете, что бойцом Красной Армии она не является. Ворчливо известил капитан. Мысль о том, что он должен рисковать калиной, показалась Андрею дикой, И совершенно невыносимой. Девушка была права. Та ночь многое изменила в их отношениях. Где бы он ни был, чем бы ни занимался, его везде сопровождало незримое присутствие Войтич. Тем более, что она и в самом деле частенько оказывалась где-то неподалеку. Не рядом, а как бы на ближайшем горизонте вооруженная коротким кавалерийским карабином, очень удобным для нее, из которого она стреляла с невообразимой меткостью, и двумя пистолетами Калина целый день ненавязчиво реагировала неподалеку к КП или же продвигалась вслед за Беркутом в его вылазках на передовую. При этом Андрей почти физически ощущал, что его охраняет снайпер, и что в любую минуту может прогреметь выстрел, причем за несколько мгновений до того, как сам он заметит опасность. Лишь время от времени это реедирование Вотич надоедало, и тогда она на полчаса или на час отправлялась к воротам каменноречия на вольную охоту. Наверное, стоит все же зачислить я, капитан. А то ведь всю немчару вокруг, не будучи бойцом гарнизона, перестреляет. Как потом перед начальством оправдываться будем? Зря сухарь армейский жевали получается. Если я и решусь послать ее, то командовать группой прикажу тебе, пригрозил капитан. А кому же еще? Гаргоны этой садома Гаморской командовать, как не мне, — невозмутимо признал согласился младший сержант. И потому, с какой покаянной обреченностью согласился он с таким решением, Беркут определил. А ведь неравнодушен к Калине. Как бы на людях ни цапался с нею, существует, существует какая-то негласная связь. Между этими, на первый взгляд, совершенно непримиримыми в своем сосуществовании людьми. Поняв это, Андрей ощутил совершенно отчетливую ревность. Даже то, что в разведку им придется идти вместе, уже как-то настораживало капитана.